Глава двадцать третья. Лен, я поехал в этот городок через день. Я не предупредил Бера, но посчитал нужным приехать. Беатрис решила взглянуть глаза прошлому, но она такая хрупкая и впечатлительная. Я опасался, что воспоминания ранят нежные крылышки моего материка, поэтому я рванул туда. Билетов на рейс не оказалось, мне пришлось взять билет на скорый поезд. Собрал разбросанные листы со словами песни, которую писал до самого рассвета. Покидал в сумку самые необходимые вещи. Внутри саднило каким-то неприятным ощущением. Пальцы сами потянулись к сейфу. Там лежал небольшой револьвер. У меня не было разрешения на хранение оружия, но револьвер имелся. Я засунул его среди прочих вещей и выехал. В городок я приехал поздним вечером. Справился в бар, где жила Биатрис Мил. Местные охотно поделились адресом. Кто-то вспомнил историю, как девушка пыталась развести на деньги парней из состоятельных семей, но ничего у неё не получилось. Я едва сдержался, чтобы не съездить мудаку по физиономии, но потом забил на это неблагодарное дело и снял номер в отеле. Было уже поздно. Биа отправила недавно сообщение, что всё замечательно. Я мог бы позвонить, но хотел сделать ей приятный сюрприз. Мне не спалось. Как будто темнота была живой и что-то пыталось сказать мне. Я плюнул на правила приличия и вызвал такси. Мне не повезло. Машина сломалась, не доехав каких-то полторы мили до нужного адреса. Дома в этом районе располагались на значительном отдалении друг от друга. Я не стал ждать приезда эвакуатора и заплатил таксисту Полторы мили я мог прогуляться и пешком, но мои шаги были быстрыми и торопливыми. Не дойдя до дома, я заметил машину, припаркованную возле небольшой рощицы. Тревога затмила все прочие чувства. Я рванул напримог, заметил силуэты двух мужчин. Они вели мою крошечную бея. Я испытывал только одно желание — размазать мозги уродов по стене. Мой револьвер подходил для этих целей как нельзя лучше. Все следующие мгновения пролетели как одно. В ушах звенел грохот выстрелов. Выйдя из дома, в котором вёлся ремонт, я сел на крыльцо, положил рядом с собой револьвер, набрал номер зятя. Джейдан. Да, Лиам. Извини, что так поздно, но дело срочное. Понял, минуту. Судя по звукам, зять вышел на улицу. Говори. Скажи, сколько мне светит за двойное убийство? Джейдан хмыкнул. но не стал ужасаться. В зависимости от обстоятельств и от штата, в котором совершено преступление. Ты убил кого-то, Лиам? Я молчал, собираясь мыслями и пытаясь быть спокойным. Ты убил кого-то, Лиам? Повторил свой вопрос Джейксон. Я покосился на револьвер. Ещё нет. Но очень хочется вышибить мозги двум ублюдкам. Пока я ограничился тем, что прострелил колено каждому из них. отвёл руку в самый последний момент, выстрелив в пол возле головы одного из них. Но мне очень хочется завершить начатое. Джейден издал странный звук. Не думал, что мой тесть маньяк. Надеюсь, у тебя есть веская причина. Есть. Я едва не убил двух насильников. Это преступление уже сошло им с рук несколько лет назад. Сегодня они вернулись, чтобы продолжить Но я успел вовремя. Спас девушку. Они живы, истекают кровью и стонут, но пока живы, медленно сказал я. Ты встал на защиту девушки. А она дорога тебе? Да, очень, не колеблясь ответил я. Избавиться от двух трупов будет сложно, буднично заявил Джейдан. Ещё сложнее оставить всё так, будто ничего не было. Сейчас у меня остались кое-какие связи с места службы, но этого мало. гораздо проще будет сделать жизнь ублюдков в тюрьме просто невыносимой к тому же кто-то должен позаботиться о той самой девушке понимаешь о чём я да согласно кивнул короткий разговор с джейданом поставил всё на свои места хорошо тогда я вызываю копов подожди у тебя есть разрешение на ношение оружия ствол законный остановил меня джейдан нет и снова нет Где ты? Я постараюсь найти хорошего знакомого, который сможет обстрябать все так, словно этот ствол ты отобрал при борьбе. Я назвал город и ждат. Ты везунчик, Леан. В этом округе работает один знакомый мудак. Один мудак? переспросил я. Да. У него отвратительный характер и непомерное ублюдское эго. Он карьерист. Свои мечтают укакошить его даже больше, чем те, кого он засадил за решетку. звучит очень даже ничего. Да, хмыкнул Джейдан. Его зовут Тайлер Росс. Я позвоню ему сам и обрисую ситуацию. Но, сокруга, придётся подождать. Да мне похрен. Подожду сколько надо. Жди, сейчас я позвоню ему. Пусть пошевеливается, чтобы ублюдки не сдохли раньше времени.